Глава восемнадцатая Все бумаги Мирра распределила на две пачки. В одну сложила докладные записки врача с содержимым наших с ним бесед. Сам разговор он конспектировал в свою тетрадочку, а потом старательно все расшифровывал для кого-то. Некоторые места там были подчеркнуты другой ручкой. Вероятно, той персоной, которой записки предназначались». никакой системы в том что интересовало руководителя клиники а это наверняка был он я не заметила чаще всего там были отмечены мои ошибки приводившие к смерти в различных версиях моей жизни но было подчеркнуто и много абсолютно нейтральных моментов вторая пачка была намного тоньше Там лежали бумаги, на которых некто с совсем другим почерком пытался нарисовать схемы жизни некоторых моих альтер-эго и кучу вариантов именно моей собственной. Начиная с моего прибытия в Москву. Что было в случае, когда я бежала за укравшим мой обед воришкой? Или если я игнорировала его? Теряла я путь домой из-за бандитов или никогда с ними не пересекалась? Встречала я Насту во время скитаний или нет? и так далее. Судя по тому, что все листки были скомканы и яростно перечеркнуты, этот ребус таинственный владелец клиники так и не решил. Толку от всех этих бумажек было немного. Они только подтверждали то, что я и так знала. В клинике были в курсе того, кто я и какова была моя судьба. Неизвестные им моменты они уточняли во время бесед допросов. Например, то, что я аккумулировала память всех версий для них, было неожиданностью. Судя по запискам, врач и его босс вначале хотели понять, какая из Александр к ним попала. То, что в клинике в моем лице оказались сразу все, для них было открытием. Но это все детали. Не было главного ответа. Кто владел клиникой и откуда он меня знает? И зачем он так тщательно меня изучал? Не было ни слова о том, что меня хотели как-то использовать или подготовить для некой задачи. Меня просто исследовали. Вот только я слабо верила в бескорыстных ученых. ни нобелевку они надеялись в результате получить. Чего-то они хотели добиться от меня, но чего? Вместе с тем, когда я смотрела на эти схемы, у меня родилось странное ощущение. Вспоминая события, которые в них описаны, и тоже выстраивая последовательность в голове, я постепенно вдруг начала видеть неправильность в стрелках и взаимосвязях. Автор чертежей ошибался в ключевых событиях и причинах, повлиявших на мой выбор. Естественно, он же не мог знать мои мысли. Ему были видны только внешние проявления и действия. Я просматривала листок за листком, Запоминала паутину кружочков с фактами и связывающих их стрелок. И постепенно в моей голове начала вырисовываться настоящая схема на основе моей памяти и воспоминаний всех моих версий. Как будто из тумана постепенно проявилась и засветилась истинная паутина нитей и причинно-следственных связей. Я видела все линии, что привели к моему текущему состоянию, и внезапно, кажется, даже почувствовала, как они могут пойти дальше». Конечно, все зависело от моего выбора, но вариантов решения в ключевых точках всегда был ограниченный набор, и число вероятностей дальнейшего развития событий тоже являлось конечным. Это было похоже на лабиринт. Путей-то по нему много, броди где хочешь, да только верных, ведущих к выходу, раз-два и общался. Теперь я каким-то шестым чувством ощущала, что вот прямо сейчас. Из текущего состояния отходило две стрелки. Либо мы в эту минуту догадаемся о чем-то очень важном, и тогда у меня появится цель, и жизнь тогда пойдет одним, крайне интересным путем. Либо прозеваем подсказку, и тогда нас ждет тупик. Я еще не понимала, как, но все закончится плохо. Скорее всего, крестиком, которым на схеме незнакомец обозначал мою смерть. «Может, вернёмся и ещё пороемся в баках?» – предложила я. Мира помотала головой. «Не, там остался только мусор. Ничего стоящего мы там не найдём. Мы что-то упускаем, нечто важное. Может, ещё какую-то информацию из этих бумаг можно вытащить. Ну, там, например, сорт, оттиск производителя, водяные знаки». Она взяла лист из пачки со схемами, и посмотрела на свет. Потом схватила следующий. Нахмурилась. Положила бумагу на стол. Примерилась, как бы она чертила эти стрелочки и кружочки. Прикинула положение запястья. А потом снова взглянула на чертежи под острым углом. «Есть тут простой карандаш?» – спросила она. Я быстро метнулась к стакану с ручками. Мира аккуратно положила первый лист на стол и начала штриховать, едва касаясь грифелем бумаги. Закончив, передала мне и повторила ту же операцию со следующим. Я посмотрела на закрашенный участок. Еле видно, там проступали какие-то линии. Сплюснутый кружок, отзеркаленная буква «Ф». «Это что? Погодь!» Мира уже штриховала третий лист. Она перебрала пачку... Нашла подходящий четвертый и тоже его закрасила в нижнем правом углу. Потом положила все передо мной. В том месте, где писавший больше всего упирался запястьем, на каждом был продавлен фрагмент некоего логотипа. Но на их основе можно составить целый. Смотри. Мира, глядя на все четыре рисунка, начала чертить на чистом листе, соединяя отдельные куски. «Вот, держи». Она передала мне рисунок, кусающего себя за хвост Урабороса, свившегося не в круг, а в восьмёрку, из которой рос то ли крест с двумя перекладинами, то ли символическое дерево. «Это что?» – нетерпеливо спросила я. «Человек, который чертил схемы, делал это на планшете или папке, в углу которой был оттиснут вот такой герб. Но что это, я не знаю». «Рыжая!» – позвала я. «Что?» – удивилась Мира, но я остановила ее жестом. «Это искаженный известный символ из оккультизма. В классическом известном варианте верхняя планка креста короче нижней, и тогда это знак Левиафана, а тут наоборот, верхняя часть шире». «А за что отвечает этот символ? Как думаешь?» Мира напряженно и удивленно смотрела на меня. В оккультизме считается, что символ нужен для проведения ритуалов, открытия порталов в иные измерения Но повторю, что тут он изменен, как будто перевернут. Что-то вроде анти-Левиафан. То есть, он что, не открывает, а закрывает порталы? Кто его знает? В библейской традиции Левиафан – чистое зло. Анти-Левиафан может быть что-то про добро или противодействие злу. Но хочу обратить внимание на один факт, который ты наверняка только что пропустила мимо ушей. «Издеваешься?» «Есть немного», – задорно ответил голос в мозгу. «Левиафан плотно связан с христианской тематикой твоего родного мира, а в этой империи история, как ты знаешь, пошла по другому пути, и таких символов и демонов тут не знают». «Пояснишь, что сейчас происходит?» Наконец, не выдержала Мира. «Консультируясь с голосами в голове», — ухмыльнулась я, — «это как раз одна из тех вещей, которые ты обо мне не знаешь, а врач в клинике был в курсе. Считай, у меня личный секретарь и энциклопедия в мозг вшита». В общем, этот символ похож на один известный, символизирующий злобного демона, который использовался колдунами якобы для перемещения в другие измерения. Но тут он с некоторыми изменениями, так что подлинное значение теперь неизвестно. «Еще один момент», — продолжила Рыжая. «Мы с тобой такой символ уже видели, просто ты не обратила тогда внимания». Перед моими глазами возникла картинка точно такой же восьмерки с крестом, только они были выдавлены на металлической поверхности. Картинка отодвинулась, и я увидела путь управления цилиндром машины-времени в Красном замке. Мира отследила, как изменилось выражение моего лица. «Что случилось? Тебе опять голоса нашептали что-то?» «Да. Дело куда интереснее, чем я думала. Писавший имеет отношение к созданию машины-времени в моем замке. Мы непременно должны посмотреть дом этого Карла». Квартиру уже сдали другим. Всё равно. Может, хоть какая-то зацепка будет. Принято. Завтра утром наведаемся. Кивнула Мира. Возникло ощущение неправильности. Что не так? Нужно мчаться немедленно? Нет, не то. Днём. Тут же сказала я, и плохое ощущение тут же пропало. Когда мужчина будет на работе, и я пойду одна когда в двери ломится целая компания это всегда настораживает дом был приличный и дорогой парадное было украшено лепниной дверь в нужную квартиру сделали из красного дерева жили тут богато я прокрутила рукоятку звонка спустя несколько секунд нам открыла высокая статная женщина лет тридцати «Прошу прощения за беспокойство. Я ищу предыдущего жильца этой квартиры, господина Карла». «Ах, ну он уже съехал», — недоуменно произнесла она. «Да, я слышала, но мне нужны любые сведения о нем. Может быть, вы что-то знаете?» «Нет, он не оставил нового адреса для корреспонденции». «Может быть, после него остались какие-нибудь вещи, хоть что-нибудь, что сможет помочь». Мне очень нужно найти его это буквально дело жизни и смерти. нет к сожалению ничего такого он вывез все вещи к сожалению ничем не могу вам помочь. она начала закрывать дверь вообще ничего не осталось ни одной бумажки записки без делушки никогда же нельзя вывести все без следа крикнула я дверь чуть задержалась потом открылась снова «Монетка. Необычная, иностранная. Мы под диваном нашли, когда его передвигали», — сказала женщина. «Можно на нее посмотреть? Я не буду забирать. Просто взглянуть». «Сейчас. Я ее детям отдала поиграть. Может, еще не потеряли. Подождите здесь». Она прикрыла дверь, и я услышала ее голос внутри. «Василий, Даша». Спустя несколько минут, в течение которых я нервно притоптывала ногой и терпеливо ждала, женщина открыла снова. «Вот, можете взять, она их не заинтересовала. Я все равно не понимаю, с какой она страны, так что забирайте. Ценности у нее никакой». Она протянула монетку из светлого металла. «Спасибо большое. Больше я вас не побеспокою». Я забрала монету, кивнула. и побежала вниз по лестнице, словно у меня могли отобрать сокровища. Решилась посмотреть уже только на улице и чуть не споткнулась от неожиданности. Монетка была очень даже знакомая. Именно такими я расплачивалась, когда после занятий в штаб-квартире Мрака мы всей компанией заваливались в ближайший бар. Когда я молча положила находку на стол перед Мирой, она даже не поняла сначала, зачем это. «Ностальгируешь?» «В кармане завалялось!» «Это то, что осталось от Карла!» Закатилось под диван. Все остальное он вычистил полностью. «Узнаешь?» Мира повертела металлический кругляшок в руках. «А то!» «Думаешь, в этом замешан мрак?» «Без понятия!» «Нужно нырять туда и разбираться!» «Собираемся!» С первого раза... Нырнуть туда не получилось. Образ штаб-квартиры мрака не сработал. Как и воспоминания о баре, где мы, бывало, сидели вместе с Мирой. Помогла только квартира, где на меня с Настой было совершено покушение. Да и то не интерьер, который, понятно, давно изменился, а воспоминания о фасаде дома. Город за эти годы сильно преобразился. Теперь от него создавалось ощущение популярного южного курорта. Ещё не респектабельного, но дело было только во времени. Мы с мирой прошли привычной дорогой к штаб-квартире и в растерянности остановились перед шестиэтажным большим отелем. Площадь, на которой строились войска мрака, теперь была занята аквапарком и бассейнами. «Неужели снесли?» – пробормотала Мирра. «Здесь никогда не существовало мрака, потому что его основала я». А меня в этой ветве времени не было. «Никак не привыкну к этому и никогда не пойму. Делать-то что будем?» – спросила она, засунув руки в карманы брюк. «Искать. Тут вроде рынок был. Пойдем побалакаем». Вот в этом мира была великолепна. Я сама вряд ли смогла бы найти общий язык старотурящими торговками, но напарница, обронив пару фраз, тут же стала для них своей. Так что я даже не совалась к тем прилавкам. Походила, посмотрела на фрукты, приценилась к свежей рыбе. Вскоре мира меня нагнала. В общем так, никаких особых силовых организаций, кроме полицейского участка, в этом городке нет. Обычная курортная дыра». Значит, надо искать дом этого Карла. Погоди, не перебивай. На окраине в небольшом старом особняке уже лет тридцать тут существует некий центр теоретической физики и исследований нелинейного времени. «Да ладно!» «Вот и я так думаю!» Усмехнулась она. «Наведаемся?» Особняк и впрямь стоял на окраине, на небольшом мысе. так что достаточно большая территория при нем с трех сторон естественным образом ограничивалась высоким обрывом морского берега. Но даже несмотря на это, полный периметр был дополнительно огражден высоким глухим забором. Разве что ворота в угоду средиземноморской моде были кованными, и через них можно было хоть как-то разглядеть территорию. Ни звонка, ни иного способа достучаться до обитателя института у ворот не было. Калитка была заперта, поэтому мы просто остановились и стали ждать. Я жадно вглядывалась в стоящее вдалеке здание. Особняк мало походил на университет или исследовательский центр. Те обычно стараются выглядеть современно и даже футуристично, а этому зданию было лет сто. Летний Приморский дворец. Когда-то в нем наверняка отдыхал представитель знати, вешал на парадной лестнице дорогие картины, Закатывал балы и, естественно, нуждался в обильной прислуге. Трехэтажный дом, если считать мансардный этаж, имел два больших крыла, в одном из которых наверняка жили слуги. На втором этаже по центру совершенно точно раньше располагался большой бальный зал, имеющий выход на широкий балкон. Когда-то на похожем я стояла на морозе, когда ко мне вышел Виктор. Так мы с ним и познакомились». Мои размышления прервал охранник, который все-таки вышел из небольшого домика. «Добрый день, дамы. Могу быть чем-то полезен?» – спросил он. «Добрый день. Мы хотели бы поговорить с директором центра. У нас к нему неотложное дело». «К сожалению, доступ на территорию запрещен. Центр не принимает посетителей». «Если у вас есть дело к администрации, отправьте письмо на официальный адрес с вашим вопросом и дождитесь ответа. Если администрацию заинтересует ваше сообщение, они ответят и предложат место для встречи в городе». «Но у нас очень срочное дело», – попыталась возразить я, уже чувствуя, что это бесполезно. «К сожалению, дамы, это все варианты, как вам связаться с администрацией». Проход на территорию посторонним запрещен для безопасности сотрудников. «Посмотри, какой чудесный балкон! Запомни его! Когда-нибудь себе такое же построим!» Сказала вдруг Мирра. «Я сначала не поняла ее, но потом все-таки вгляделась. Резная каменная или гипсовая балюстрада, горшок с каким-то деревцем, балконная дверь и два окна. Все закрыты плотными вертикальными жалюзи». Похоже, льняными. «Всё, пойдём», — сказала Мирра. Когда мы отошли от забора на приличное расстояние, она прокомментировала своё поведение. «Наведаемся туда ночью. Я выяснила на базаре. Персонал там не живёт. приезжает утром и уезжает вечером на служебных автомобилях. Живут они все в городе в одном здании, которое тоже строго охраняется. Так что перехватить их и помучить вопросами не выйдет». Проникнуть ночью в пустующий особняк – лучший вариант. Нырнем сразу на балкон. Ты же можешь нас переправить туда?» Я кивнула. Мира продолжила. «Судя по развитию мира, электронные сигнализации могут тут быть, но только на открытой двери и окна. Никаких датчиков, объема и прочего. Я знаю, как проникнуть, не подняв тревогу». «Думаешь?» Там институт физики, который имеет отношение к созданию машины времени. Я бы не надеялась на то, что он отстал по технологиям. Нас там может ждать всё, что угодно. Ну, в крайнем случае заводит сирена. Тогда мы нырнём обратно. Ничего лучше я всё равно пока придумать не могу. Не штурмовать же особняк вдвоём. Тут рота спецназа нужна. Хорошо. Дождёмся ночи и идём. Вздохнула я.